Глава четырнадцатая Целеуказатель Яркая вспышка озарила космическую тьму. Стрикс перестал существовать. Там, где ранее находилась военная станция, теперь разрасталось огромное облако осколков. И если одно из звеньев военного щита Земли навсегда кануло в лету, то человек все-таки остался. Тот, кто всем своим существом нарушал императивные законы космоса, безмятежно плывя через темные воды бездны. Ни смертельный холод, ни вакуум безвоздушного пространства не могли пробиться сквозь кокон силы, который укрывала его. Глаза человека были закрыты. Сейчас он находится в чертогах своего разума. Боли и скорбь раз за разом обрушивались на него. девочка с пулевым ранением на голове сидела у него на плече и безразлично смотрела в пустоту ее тонкое тело просвечивали звезды лишь капрал мог видеть призрак дочери только сейчас наоборот старался ее не замечать слишком трудно было снова и снова лицезреть последствия собственной слабости из за которой она трагически умерла даже получив силу ростислав оказался беспомощен против злого рока И снова проиграл. На этот раз погибла женщина, которую он любил. «Твое превращение завершено. Теперь ты готов». «К чему готов?» Не выдержал Капрал, открыв глаза. «Ты снова и снова повторяешь эти слова, я до сих пор не знаю, кто ты на самом деле». «Я твоя дочь». Он схватился за голову. «Я не знаю». «Не уверен, да это уже и не важно. Послушай свое сердце, папа. Что оно тебе говорит?» Ростислав глубоко вздохнул. «Что я должен умереть. Тогда все будет хорошо, и только тогда. Тогда люди вокруг меня перестанут погибать, а миры опустошаться». Копол над ним начал мерцать. Холод скребущими когтями полоснул по лицу, а новый вдох не принес в легкие живительного воздуха. «И тогда следом за тобой умрет и моя мама. Мы снова встретимся и будем вместе, как в те далекие времена на Аргусе. Только теперь на небесах». Он кивнул. «Да, это лучший вариант для всех». «Нет». «Нет». девочка спустилась с его плеча и встала на невидимый пол напротив капрала тогда на победоносном ты увидел бесчеловечную несправедливость генерал скиртом приказал сбросить генетическую бомбу на мирных жителей ты решил отправиться туда чтобы помочь людям ослушался приказа а потом твою память стерли но даже новый ты на новой надежде снова почувствовал это что Искреннее желание защитить слабых. Именно для этого тебе была дарована такая сила, папа. Но я не смог защитить вас. Склонив голову, прошептал Капрал. Иногда приходится пожертвовать самым главным, чтобы сохранить жизни миллиардов. Твоя жертва уже принесена. И если сейчас сдаться, то все это будет напрасно. Рос наконец посмотрел ей в глаза. Холодные. Безжизненные детские глаза. Да, ты оставлял после себя разрушенные миры, сломанные человеческие судьбы и чудовищ, которых породила война. Но все это произошло лишь потому, что ты не был готов. Ты прошел долину смерти ради того, чтобы научиться защищать жизнь. И Земля, планета, которая изначально эту жизнь породила, сейчас как никогда нуждается в тебе. Капрелл продолжал слушать. И пазл в его голове начал складываться в логичную картину. Две могущественные цивилизации галактики оказались втянуты в войну. Ты общался с каждой из сторон и понял, что они всего-навсего инструменты, но не враги. Главный источник опасности для всего живого находится именно на Земле. Тот, кто затеял геноцид на Аргусе, истребление колонистов на Новой Надежде, подавление революции на Мегиды-7, и проведение бесчеловечных экспериментов на Торусе. Это настоящий враг, и именно он дергает за ниточки. Андроиды. Да, кивнула девочка. Искусственный интеллект, захвативший власть над людьми. Думаешь, если я справлюсь с ним, мы сможем договориться с галактидами и настанет всеобщий мир? Все зависит от тебя, и от них, и от судьбы. «Даже я не могу знать наверняка». «Что я должен делать?» — сдался капрал. «Разве ты забыл? Вернуться на землю и наказать виновных. Это и была твоя цель». «Но как? У меня нет корабля». «Уже есть. Стоит только приглядеться». Улыбнулась мертвая девочка, указав пальчиком за свою спину. Рост посмотрел в ту сторону и сразу же заметил мигающий маяк. К ним приближался неизвестный звездолет. «Это билет в один конец», — произнес он, рассматривая очертания потрёпанного катера. «Да, там на земле всё и закончится», — согласилась девочка. Металлический манипулятор потянулся к нему и осторожно сжал тело капрала. Словно жук переросток, корабль притянул к себе добычу и проглотил ее одним из своих шлюзов ртов. Девочка издалека наблюдала за этим действом и медленно махала отцу рукой. В ее глазах отражалось бездна. В трюме пахло горелым. Помятые переборки имели следы коррозии и подтеков масла. На решетчатом полу были разбросаны раскуроченные куски фюзеляжа, Тепловые экраны, антенны, элементы питания и бог знает, что еще. Весь этот хлам подсвечивался слабым светом мутных ламп. Так хреново к своему кораблю могут относиться либо дальнобойщики, либо каперы, — подумал Капрал. И те, и другие всю жизнь проводят в дороге и ремонтируются на бегу, ибо всегда поджимает время, выделенное на выполнение заказа. Или же на хвосте сидит военная полиция с ордером на обыск? Одно из двух. Рост прислонился к стене, переводя дух. Это головокружительное путешествие выпило из него все силы. Если бы не возникший из ниоткуда спаситель, то жить ему оставалось недолго. Как ни странно, этот же самый добрый самаритянин вовсе не торопился знакомиться с ним. Прошел примерно час с того момента, как Ростислава подняли на борт. Лишь глазок видеокамеры оставался его спутником все это время. «Ау, есть кто дома?» В ответ тишина и скрежет переборок. «Ну и рухлять. Десантник отправился исследовать трюм, пробираясь через вездесущие обломки. Судя по гербу ВКС ОМЗ, а также надписи «Стрикс», Раньше они принадлежали станции, которую взорвал Капрал. Наконец он добрался до запертого люка. Как ни старайся, но с обычными человеческими возможностями Рост никак не мог раздвинуть створки руками, а лишь ломал пальцы. Эх, сейчас бы мою броню. Минута ностальгии по физической мощи Девастатора сменилась осознанием иной собственной внутренней силы. которая, к слову, многократно превосходила предыдущие возможности Капрала. «Эй, открывай уже, или я сделаю это сам!» Подождав немного для приличия, давая тем самым своему спасителю время на принятие решения, десантник в итоге приложил руки к алюминиевому люку и начал его нагревать. «Сам напросился...» Металл раскалялся и постепенно приобретал кроваво-красный оттенок. Вскоре из-за образовавшегося дыма сработала система пожарной сигнализации. Только Триум почему-то до сих пор не заполнялся газом для тушения огня. М да, эту консерву уже давно пора списать в утиль. Наконец, проделав в люке небольшую дыру, Капрал с удовлетворением услышал скрип встроенных в переборку динамиков. «Немедленно прекрати!» — проскрежетал истеричный голос. «Ты мне корабль спалишь! И откуда у тебя плазменная горелка? Приходи знакомиться, и я все расскажу», — ответил Рост, убрав руки от Люка. «Ну, или мне проделать такую же дуру, но уже в переборке?» «Да ты чертов психопат! Иду, иду!» Люк тотчас открылся, а за ним Рост увидел лестницу, по которой быстро спускался худосочный парнишка в очках сварщика. На его голове был надет шлемофон, который не мог сдержать под собой кудрявую шевелюру, из-за чего смешно особочился. Грязная майка и потертые штаны с тяжелыми ботинками завершали образ доброго космического самаритянина. Стоять, не двигаться! Капрал вскинул бровь, наблюдая за тем, как пацан пытался вытащить из кобуры пистолет. Ему мешала застежка, которую тот силой старался отстегнуть. В итоге. поддавленный молодецкий мат в следующее мгновение ржавый ствол звонко брякнулся прямо к ногам десантника так роз запнул оружие в сторону и схватил парня за горло спросив ты идиот э кудряво извивался в его руке корябая ее ногтями отпусти кретин сначала спасаешь а потом пушкой в меня тычишь зарычал капрал после чего сорвал с парнишки очки и сурово посмотрел в испуганные голубые глаза. Сопляк еще! Никакой ты не пират!» Парень свалился на пол и начал громко кашлять, пытаясь отдышаться. Рос тем временем поднял пистолет и сразу же заметил, что он неисправен. Затвор намертво прикипел, а спусковой крючок болтался из стороны в сторону. Детский пугач, да и только! «Ты вообще кто?» — выпалил юный хозяин корабля, попытавшись встать. «Лучше сиди», — посоветовал Капрал, пригрозив ему кулаком, что сразу же подействовало. Кудрявый вернулся в исходное положение, продолжая буравить его взглядом необычных глаз. «Я тебе жизнь спас вообще-то!» «И за это спасибо», — сказал десантник. «Как тебя зовут?» Еще некоторое время мальчишка с нескрываемой злобой смотрел на него, после чего сдался и произнес: «Жан!» «Француз!» «Бельгиец!» Сложив руки на груди, ответил парень. «И какая к черту тебе разница, откуда я родом?» «Просто пытаюсь поддержать разговор», — улыбнулся Рост. «Расскажи-ка мне, что ты забыл на орбите Юпитера, когда по всей Солнечной системе введено военное положение». «Ты самоубийца или просто идиот?» Жан криво улыбнулся. «Скорее первое, чем второе. Верни мой пистолет!» «И?» «Так я тебе и скажу!» «Ну, давай сюда пистолет!» У Ростислава не было никакого желания припираться, поэтому он решил выполнить просьбу паренька. В своем стиле. Мужчина протянул пистолет рукояткой вперед. Как только пальцы Жана сжали оружие, ему пришлось тут же с криком одернуть руку назад. «Ай, горячо!» В отчаянии махая обожженной рукой, Голубоглазый в то же время изумленно осмотрел на раскрасневшийся от высокой температуры пистолет, который десантник держал ничем не защищенной рукой. «Что за...» «Либо ты четко и быстро отвечаешь на мои вопросы, либо я снова верну тебе этот пистолет». усек парнишка активно закивал тем самым показывая свое стремление к диалогу вот и отлично опустив дымящийся ствол на пол произнес ростислав и снова тот же вопрос что ты здесь делаешь жан протер глаза рукой вздохнул и посмотрел прямо перед собой словно оказавшись в другом месте что я здесь делал «Готовил теракт, вот что».